Глава 91. -е. Решение. Декорации начали искажаться, становились призрачными и постепенно исчезли. После того, как Клейн проснулся, его глаза сразу же адаптировались к темноте в комнате. Он знал, что с одним фунтом по 10 сулами, что составляет 30 сул в неделю, Бенсону было нелегко содержать семью на должном уровне. Клейн думал, что большинство рабочих зарабатывают по 20 сул в неделю. Однажды он слышал, как милица говорила, что в нижней части улицы Железного креста в одну комнату втискивалось 5, 7 или даже 10 семей. Клейн также знал от Бьенсона, что из-за сложившейся на Южном континенте ситуации в последние несколько месяцев экономика королевства переживала спад. Он знал, что горничная с предоставлением питания и жилья может зарабатывать от 3 сулыше степенсов до 6 сул в неделю. Клейн протянул руку и постучал себя по глабелле. После этого он погрузился в длительное молчание, пока сэр Дюивл не спросил: "Офицер, вы не собираетесь ничего говорить?" Психологи, к которым я ходил, всегда общались со мной, и задавали вопросы. Однако я должен сказать, что чувствовал себя спокойней. Я почти уснул. Я ещё не слышал ни стонов, ни криков. Как вы это сделали?" Колин откинулся на спинку кресла-качалки, но вместо ответа мягко спросил: "Сэр, знаете ли вы об отравлении свинцом?" Знаете ли, вы насколько опасен этот металл? Диэвилл на несколько секунд замолк. Я не знал о потом в прошлом, но теперь знаю. А вы хотите сказать, что болезнь проистекает из моей же вины? Моей вины по отношению к работницам свинцового и фарфорового заводов? Не дожидаясь ответа, он продолжил, как и всегда, действуя с позиции силы во время переговоров. Да, я чувствую вину за это, но я всё компенсировал. На моих свинцовых и фарфоровых фабриках рабочие зарабатывают не меньше, чем другие работники в той же отрасли. На свинцовых и фарфоровых заводах в Бэкленде платят не более 8 солов в неделю, а я плачу 10, иногда даже больше. Ха, многие критикуют меня за то, что я так поднял зарплаты, потому что им трудно набирать рабочих. Если бы не отмена закона о зерне, который сделал многих фермеров банкротами, отправив их в города, конкурентам пришлось бы повысить и свою заработную плату, так же как это сделал я. Кроме того, я проинформировал руководителей заводов, чтобы работники, у кого непрекращающиеся головные боли и слабое зрение, покидали места, где подвергались воздействию свинца. А если заболевание действительно серьёзно, они могут просить о помощи в моём благотворительном фонде. Я думаю, что я сделал достаточно, Кален без волнения в голосе проговорил. Сэр, боюсь, вы не можете себе представить, насколько важна зарплата для бедного человека. Простая потеря работы на неделю едва способна привести к серьёзным проблемам для их семьи, проблемам, которые могут вызвать огромное горе. Он сделал паузу, прежде чем продолжить. Мне любопытно, почему такой добрый человек, как вы, не установит оборудование, которое может защитить работников от пыли и отравления свинцом на ваших заводах. Диэвилл посмотрел на потолок и печально рассмеялся. Это сделало бы мои расходы слишком высокими. Я больше не смог бы конкурировать с другими свансавскими фарфоровыми компаниями. Сейчас я не уделяю слишком много внимания прибыли в этих областях своего бизнеса. На самом деле, я даже готов раскошелиться на некоторые улучшения. Но какой смысл сохранять бизнес, если постоянно принимать подобные меры? Это поможет лишь некоторым работникам. Такая практика не станет стандартом для отрасли и не вызовет изменений на других фабриках. Это просто приведёт к тому, что я потрачу деньги на поддержку рабочих. Я слышал, что на некоторые фабрики даже тайно нанимают рабов, чтобы минимизировать расходы. Кляйнск скрестил руки и после минутного молчания сказал: "Сэр, корень болезни кроется в нарастании чувства вины. Хоть вы и верите, что тасовремя исчезло. Это не вызвало бы ощутимого эффекта в нормальных обстоятельствах, но было что-то, что спровоцировало вас и навалило все проблемы сразу". "Что-то, что спровоцировало меня? Я ничего такого не помню". А задача она без особой уверенности сказал Сардюивиль. Колен позволил креслу покачиваться и мягким тоном начал объяснять. Вы только что заснули на несколько минут и кое-что мне рассказали. Гипноз, в своей обычной манере предположил Сардюивиль. Колен не дал прямого ответа и вместо этого сказал: "Однажды, когда ехали в карете, вы увидели, как девушка умирает по дороге на работу. Она умерла от отравления свинцом. Это была одна из ваших работниц?" которую я глазировала фарфор, когда была ещё жива. Дивил, потеряв, даречь, помастировал виски, после этого немного неуверенно проговорил. Думаю, это действительно произошло, но я не могу вспомнить точнее. Длительная бессонница составила его в плохом психическом состоянии. Он только вспомнил, что на самом деле видел такую сцену. Он на мгновение задумался, но решил не перегружать свой мозг, а вместо этого сырд Дивил спросил. Как звали ту работницу? Ну, я имею в виду, что я должен сделать, чтобы вылечить мою болезнь? Колеин сразу ответил: "Две вещи. Во-первых, работницу, которую мирла на обочине дороги, звали Хели Окер. Это то, что бы мне сказали. Она была самым главным спускowym крючком, поэтому вы должны найти её родителей и дать им большую компенсацию. Во-вторых, распространить информацию об опасности свинца в газетах и журналах". Позвольте вашему благотворительному фонду помочь большему числу пострадавших работников. А если удастся стать членом парламента, добивайтесь принятия законов в этой области. Серджио Вилло медленно сел и самоуничижительно рассмеялся. Я сделаю всё остальное, но принять закон, <свят> я думаю, что это невозможно, поскольку всё ещё существует конкуренция со стороны других стран. Подобный закон просто приведёт к кризису всей отрасли у нас в стране. Фабрики одна за другой обанкротятся, и многие рабочие потеряют работу. Организации, которые помогают бедным, не могут спасти столько людей. Он медленно встал с кровати и поправил воротник, затем посмотрел на Клейна. "Хейли Окер, верно? Я немедленно заставлю Калина получить информацию о нет фарфоровой компании и найти её родителей. Офицер, пожалуйста, подождите со мной. Я постоянно оцениваю ваше психическое состояние. Хорошо." Клейн медленно встал и поправил свою черно-белую клетчатую полицейскую форму. В 11:00 утра в гостиной сородиювёл. Клейн тихо сидел на диване, глядя на мужчину и женщину, которых завёл в дом дворянский Клейн. У них была испорченная кожа и глубокие морщины, у мужчины небольшой горб, а у женщины подвёка мородинка. Они выглядели почти идентично тому, что видел Клейн, только старшие и более измождёнными. Они были очень худыми, лишь кость до кости. И ходяжда была старой рваной, Кален понял, что они даже не могут жить на нижней части улицы Железного креста. Кален почувствовал, как по его духовному восприятию прошёл соледяной ветер. Он постучал себя по глабелле и бросил взгляд на сардюевиллу. Неизвёстно как дона позади него появилась белая полупрозрачная искажённая фигура. Доброе утро, уважаемый сэр. Родители Хейли были необычайно вежливы. Девил потер лоб и спросил: Вы оба Родители Хейли Окер. У неё также есть брат и двухлетняя сестра. Мать Хейли в страхе ответила: "Её брат сломал ногу в Гаване некоторое время назад. Мы оставили его дома, чтобы позаботиться о сестре". Дживил помолчал несколько секунд, прежде чем вздохнуть. "Порямите мои глубокие соболезнования в связи с тем, что случилось с Хейли". После этих слов глаза родителей Хейли тут же покраснели, и они одновременно сказали: Спасибо. Спасибо за вашу доброту. Полиция сказала нам, сказала нам, что Хели умерла от отравления свинцом. Это так называется, верно? О, мой бедный ребёнок. Ей было всего 18. Она всегда была такой тихой, но такой решительной. Вы послали кого-то навестить её и оплатили похороны. Она похоронена на кладбище Рафаэля. Дигель взглянул на клейны и уселся поудобней. Он наклонился вперёд и серьёзным тоном сказал: На самом деле это наш недосмотр, и я должен перед вами извиниться. Я считаю, что должен компенсировать вам утрату Хели. Её ежедневная зарплата составляла 10 сул, не так ли? За год это будет 520 сул или 26 фунтов. Давайте предположим, что она могла бы работать ещё 10 лет. Кален, дай родителям Хели 300 фунтов. 300 фунтов? Родители Хели были просто ошеломлены. У них никогда не было более одного фунта сбережений даже в лучшие времена. А шламляны были не только они. У телохранителей и слуг на лицах появились выражения шока и зависти. Даже сержант Гетт не смог удержаться и глубоко вздохнул. Недельная зарплата составляла всего 2 фунта, а среди его почтённых только констебль с шевроном зарабатывал 1 фунт в неделю. В повисшей тишине дворянский Каллин вышел из кабинета и Верналсу стал с мешочком. Он открыл горловину и показал пачки наличных. по одному, по 5 фунтов. Ну, в основном там были купюры по одному или 5 фунтов. Было ясно, что Сергей Вил заставил почтённых разменять купюры в банке. Это выражение доброй воли Сарадии Вилла. Получив подтверждение от своего хозяина, Кален передал мешок родителям Хейли. Родители Хейли взяли мешок и с недоверием прищурли глаза. "Нет, это это слишком щедро. Мы не можем это принять", сказали они, крепко сжимая мешок. На что Сардюевил сказал глубоким голосом. Хейли это заслужила. Вы действительно благородный и милосердный рыцарь. Родители Хейли несколько раз поклонились. У них на лицах были улыбки, которые они не могли подавить. Они восхвалили рыцаря, повторяя одни и те же прилагательные. Они продолжили настаивать на том, что Хейли будет благодарна ему на небесах. Кален отправил их домой. О, нос ну начал отводить в банк. Дживьил Блекшоун вздохнул и проинструктировал Дворяцкого. Родители Хейли крепко обняли мешок и быстро пошли к двери. Кален увидел, что слабая, полупрозрачная фигура позади Сардживилла протягивала к ним руки, как будто надеясь светить вместе с ними, но родители просто лучезарно улыбались и даже не обернулись. Эта фигура стала менее заметной и вскоре совсем исчезла. Кален почувствовал, как в зале мгновенно стих ледящий ветер. От начала и до конца он просто молча сидел, не выражая своего мнения. "Офицер, я чувствую себя намного лучше. Но теперь вы можете сказать, почему мои дворцовые слуги и телохранители тоже слышали крики и стоны? Это ведь было не просто моим расстройством, верно?" Дивил посмотрел на него с любопытством. Инспектор Толли, который знал истину, сразу занервничал. Кален ответил без особого беспокойства: "В психологии мы называем это и подобные ему явления" массовой истерии